Глава 54 Все выходные Лебедев вел себя странновато. Он буквально не отлепал от меня, сидел рядом, даже когда я суп варила и котлеты жарила, и смотрел внимательно-внимательно, а в любую свободную минутку начинал обнимать, целовать и гладить по разным стратегическим местам. Особенно Сашка полюбил сажать меня на колени. При этом он не обязательно ласкал или целовал меня. Нет, мог просто рассуждать о чем нибудь перетянуть к себе на коленки, как будто это было что-то само собой разумеющееся. Мне нравилось. Я млела и почти не могла ничего слушать. Да и вообще, это было странно, но я всегда, со временем устававшая от любой компании, совершенно не уставала от Лебедева. Было ли так, когда мы учились в институте? Я уже и не помню. Помню только, что мне тогда было с ним комфортно, и даже после свадьбы и дикого количества секса ничего не изменилось. Мне по-прежнему было комфортно с Сашкой. И если бы не бесконечные звонки по телефону... Не мне, ему. Ему постоянно кто-то названивал, и Лебедев хмурясь сбрасывал звонок. Один раз я, стыдясь собственного поступка, посмотрела, кто трезвонит моему мужу, пока он был в туалете. «Конечно, Лариса. Кто же еще?» Вечером в воскресенье я не выдержала неизвестности и спросила, когда Сашка, наевшись котлет с картофельным пюре и салата, который я назвала «Обжора», был счастлив и благодушен. «Почему ты не отвечаешь на звонки?» Лебедев сразу перестал быть благодушным. Ночи, спросил настороженно, словно надеясь, что неправильно меня понял. «Тебе Лариса звонит, я видела», — призналась я, на секунду смущённая, отводя взгляд. «Почему ты не отвечаешь?» — Сашка вздохнул. «Я думал, это очевидно, Стась». «Может быть, тебе очевидно, но мне нет, и ей, раз она так настойчиво продолжает трезвонить, тоже». Лебедев покосился на молчаливый пока телефон. «Я не хотел портить нам с тобой выходные, Стась». Решил подождать с выяснением отношений до понедельника. Завтра встречусь с Ларисой и объясню ей все. Я сразу сдулась. «Встретишься?» «Конечно. Такие вещи надо в лицо говорить, а не по телефону или СМСками перебрасываться». «Какие такие вещи?» Я задавала Сашке вопросы, но была не уверена в том, что хочу слышать ответы. «Истинно по-женски. Разве нет?» «Стась!» Лебедев усмехнулся а потом взял меня за руку и начал перебирать пальцы. Да, это он тоже полюбил, с недавних пор. Когда собираешься расставаться с женщиной, ей нужно говорить это в лицо, объясняя причину. Лариса пока не в курсе, а... Лариса пока не в курсе, а... Нас с тобой. Вот и звонит. Встретиться хочет, а мне совсем не хочется с ней общаться. Такой вот я нехороший, но я исправлюсь. Сашка поднял мою руку и поцеловал запястье. Я чуть не замурлыкала. Но мозг все же пока не растеряла, поэтому спросила. «Ты действительно хочешь с ней расстаться?» «Да», — кивнул Лебедев. «Но ты не переживай, малыш. Это вряд ли станет для Ларисы большим ударом. Она не такой человек, чтобы особенно расстраиваться. Кроме того, у нее, кроме меня, есть еще кто-то. Я более чем уверен». Видимо, удивление отразилось на моем лице, и Сашка пояснил. «Лариса совсем не похожа на тебя, Стась. Во-первых, она старше нас обоих на семь лет». «Ого!» — вырвалось у меня, и Лебедев хмыкнул. «Выглядит шикарно, уж можешь мне поверить. А во-вторых, она не заинтересована в постоянных отношениях. Лариса усиленно делает карьеру и совершенно не желает ни выходить замуж, ни жить с кем-то в одной квартире». Для меня она была идеальной партнершей последние полгода. Понимаешь? Понимаю. Я кивнула. Ну вот, я и не хочу, и не могу тебя обманывать. Да и не нужна мне Лариса. И давай закроем уже эту тему, Стась. Не стоит она того. Что ж, по крайней мере, в этом Сашка со мной честен. Не знаю, сколько времени он пробудет моим, но я хотя бы могу быть уверенной, что Лебедев был только моим и ничьим больше. Делить мужа со всякими там ларисками совершенно не хотелось. Чуть позже я ушла в свою комнату, чтобы позвонить Ксюшке. Мы с ней еще не разговаривали с момента моего возвращения из Праги, и я решила, что пора нарушить молчание. Голос у подруги был сонный. «Я тебя разбудила?» — спросила я с беспокойством, покосившись на часы. «Десять вечера, вроде детское время». Мы с ней часто так разговариваем. «Так, немножко», — зевнула Ксюша, и мне сразу захотелось тоже зевнуть. «Просто голова немного побаливает». Вот и решила лечь пораньше. «Но я еще не успела толком глаза закрыть. Как ты, Стась?» «Хорошо», — ответила я, улыбнувшись. «И правда же хорошо. Потом, конечно, будет плохо, но это ведь потом». «Не обижает тебя Лебедев?» грозно спросила Ксюшка, и я засмеялась. «Нет, не обижает». «Это прекрасно, тогда пусть живет». «А как там, Виталик?» — лукаво протянула я, и подруга чуть слышно застонала. «Достал!» — сказала коротко. «Самый упорный из всех!» «Может, тогда стоит наградить его?» — поинтересовалась я осторожно, прекрасно зная, насколько ревностно Ксюша относится к своему личному пространству в том смысле, что касается именно парней. «Я не могу», — я подняла брови. «Как это?» Подруга немного поколебалась и ответила очень тихо, будто боялась кого-то спугнуть. «Я встретила одного человека, Стась». «Ух ты!» — я охнула. «Для Ксюшки это было что-то поразительное». «Значит, мой букетик сработал». «Пока нет». Она засмеялась. «И честно, вряд ли сработает». Все слишком... просто слишком. Я потом когда-нибудь расскажу, сейчас не готова. Поведай мне лучше, как вы в Прагу съездили. Для меня этот город теперь навеки ассоциируется с пьяным Лебедевым и твоими жалобами, какой он тяжелый, когда мы его в отель тащили». «Да, было дело». А еще я помню, как проснулась от твоего дикого писка следующим утром. Сашка тебя обнял и задышал перегаром. А ты его отпихнуть пыталась. Очень смешно было. «Угу», — буркнула я. «Вам, с Слебедевым, смешно, а мне нет». «Так всегда. Кому-то смешно, кому-то грустно. Равновесие. Ты еще скажи, круговорот смеха в природе». Ксюшка фыркнула. «Можно и так, Стась. Неважно, как называть, суть-то не меняется». Мы болтали еще минут двадцать, а потом распрощались, пожелав друг другу доброй ночи и удачного рабочего дня завтра. И я так и не рассказала подруге о нас с Сашкой. Побоялась и даже не знаю чего. Впрочем, у меня было стойкое ощущение, что Ксюшка и так все понимает. Чуть позже, когда я почти уснула в своей комнате, полностью расслабившись, открылась дверь и зашел Сашка. Я посмотрела на него через полузакрытые глаза и пробормотала. «Я сплю». «Ага», — фыркнул он и подошел ближе, и под мое недовольное бурчание помог сесть на постели. «Я вижу, что спишь. Где, думаю, жена моя, куда делась? А она вон где, сбежала». «От тебя не убежишь». «Это точно, Стась. Я тебя всегда догоню и заставлю выполнять супружеский долг». Пошли, Белочка, умываться, а потом спать в нашу с тобой общую кроватку. А может, не может. Давай-давай, мне без тебя кошмары будут сниться. 25 лет не снились, а тут вдруг начнут сниться. Возмутилась я, и Сашка вдруг крепко обнял меня. Погладил по волосам, потерся своим носом, мой, И когда я улыбнулась, ответил. Откуда ты знаешь, что не снились, малыш? Может быть, очень даже снились? Ты не рассказывал же. А это ничего не значит. Мало ли, кто кому и чего не рассказывал. Лебедев осторожно прикоснулся губами к моей щеке. Все, хватит философствовать. Пойдем спать. Завтра же на работу. Ох, точно. Поморщилась я. По Шульцу я совсем не соскучилась. Скучать по своему работодателю — это, Стась, патология. Усмехнулся Сашка, и я мысленно с ним согласилась.